Содействие служилых людей Лишь только выяснилось, преобладающее значение и устойчивость положения московского княжества, сравнительно с другими областями, служилые люди начали охотно переходить на службу к московским князьям, и не только из соседних княжеств, но также из Литвы и Орды. Служба у московских князей становилась Почетнее, более лестной, они служили великому князю на службе у других князей, им пришлось бы играть второстепенную роль. Служба Москве была выгоднее, доходнее. Благодаря своей силе и связям в Орде, московский князь лучше других гарантировал им имущественные интересы, их земельные владения, обыкновенно разбросанные по разным областям я свою службу, служилые люди, особенно высший их слой, боярство, охотно отстаивали интересы князей, приносили им свой опыт и энергию, поддерживали их в борьбе с другими князьями, хлопотали за них в орде. Особенно много обязан боярам Дмитрий Донской за время своего малолетства. Это они отстояли его права на великое княжение и вырвали его у противной стороны Суздальского князя. Василий I смог без борьбы захватить Нижегородское княжество, потому что тамошний боярин, румянец, изменил своему князю и перешел на сторону Москвы. 1392 год. Борьба за великокняжеский стол между племянником и дядей Василием II и Юрием Дмитриевичем кончилась в пользу первого, благодаря стараниям и ловкости боярина Всеволжского. 1432 год. Содействие земщины. По самому характеру своему, не увлекающейся, рассудительной, склонной к мирным занятиям, житель русского севера скоро оценил материальные выгоды, какие несло ему единовластие, суля прекращение усобиц, от которых он так страдал, тем более что с прекращением прежней областной обособленности сам он ничего не терял. Такое отношение обеспечивало московским князьям большое сочувствие и деятельную поддержку со стороны широких слоев русского населения. Малочисленность княжеской семьи в потомстве Даниила Александровича. Она содействовала тому, чтобы А. Установить порядок наследования от отца к сыну. Б. Наделять старшего сына уделом больших размеров, чем уделом младших сыновей. И таким путем постепенно сосредоточить московские земли в одних руках. Распадение и неурядицы в Золотой Орде. Неурядицы возникают со второй половины XIV столетия, и с тех пор русская земля медленно, но неуклонно начинает высвобождаться от прежнего гнета. Первые, кто воспользовался этим, были московские князья. Заключение. Своим усилением Москва обязана совокупному действию многочисленных факторов. Первое. Первичный фактор – географические условия страны. Дан был природой, от воли человека не зависел и имеет значение простой базы, на которой построилось все здание. Второе. Основная же и главная сила в личных качествах московских князей – толчок всему – дан был ими. Третье. Как невелика и многозначительна роль духовенства, но оно выступило на сцену уже во второй момент, когда фигуры будущих строителей русской земли более или менее обрисовались. Четвертое. Тем более, это следует сказать о служилом классе и о земщине, то есть сельском и городском населении они стали цепляться за москву, не раньше как выяснились выгоды от перехода на ее сторону. Пятое Роль орды пассивная. Поручая московским князьям сбор дани, поддерживая постоянно их против других русских князей, она не сознавала, что дозволяет расти силе, которая завтра ей же нанесет решительный удар.